Глава двадцать девятая, часть первая. Пуговица никак не хотела пролезать в петлю, и я раз за разом пробовала пропихнуть ее негнущимися пальцами. Дрожь в руках все не унималась, что задачу не облегчала от слова совсем. «Позвольте, я помогу, госпожа!» Я вздохнула и вновь доверилась рукам служанки. На площади, ставшей полем боя, пока я в панике не знала, что мне делать и кого звать на помощь, эта самая помощь сама нас нашла. Никогда больше не буду завидовать стихийным магам. Свет и исцеление — вот что по-настоящему важно и нужно, особенно когда припрет. Потрепанные и деморализованные, но дворцовые или городские силы не знаю, в общем, условно, наши, быстро начали восстанавливаться и наводить порядок. Дрянам спешно занялись целители, и после лечения на месте сразу куда-то уволокли. Маги и стражники считали своих, доставали из-под завалов, помогали выжившим и собирали погибших, их было много. От некроманта меня сразу оттерли, чтобы не мешалось, Затем понадобилась помощь с молодой девушкой, которая впала в истерику и не давала осмотреть явно сломанную руку. Пожилой лекарь строго скомандовал ей перестать дурить, но та, не слушая, еще дальше забилась в трещину в развороченной мостовой. Я прищурилась и протянула к ней руку. «Успокойся!» — плачь мгновенно стих. «Подойди ближе и дай себе помочь!» Ее лицо мгновенно разгладилось, и с покорностью куклы девушка выполнила команду. Кажется, она даже боль перестала ощущать. Когда лекарь спора стал ее ощупывать, даже не поморщилась. «Топорно работаешь. Ученица?» «А?» — не поняла я. «Учишься еще, — говорю. Вроде в возрасте уже». Хороший ментальщик воздействие тоньше направляет. Человек вроде и команду выполняет, но и сам собой быть не перестает. Мужчина многоопытным движением взрезал ножом рукав и, сняв с пояса один из пузырьков, несколько раз капнул на пострадавшую конечность. А ты как обухом по голове, хотя сейчас и это хорошо. Я смущенно потерла затылок. Из волос посыпался песок. Здесь я уже сам. Оставив их, я отошла и тут же оказалась втянута в попытки стражников снять покореженные доспехи с одного из своих товарищей. И здесь моя, пусть и неумелая помощь, пришлась кстати. А затем еще раз и еще... Не знаю, сколько времени прошло, час или три, но под конец я оказалась покрыта кровью и грязью почти с ног до головы. Еще больше, чем раньше. Но, как ни странно, понемногу начала приходить в себя и вообще соображать, что вокруг происходит. «Дариан! Что с ним? Жив ли вообще? Сумели спасти?» Эта мысль была первой, четко сформулировавшейся в мозгу. Я решительно повернула в сторону дворцовых ворот. Там тоже было оживленно. Люди сновали туда-сюда, и творилась полная неразбериха, на первый взгляд, потому что не успела я даже ногу за ограду поставить, как меня резко остановила стража, и шутить они вовсе не были настроены, как, собственно, и я. День выдался сложным. Внутренности сжимала когтями тревога, и мне сейчас меньше всего хотелось доказывать, что я не верблюд с улицы. Пропустили быстро, а не то. Ближайший стражник уже схватился за меч, и я начала чувствовать, как внутри поднимается волна силы, как сбоку послышалось удивленная. «Вер? Алиадна?» Мы синхронно посмотрели в сторону говорившего. Его тощеватый силуэт показался мне смутно знакомым, и я не сразу, но вспомнила того самого огненного мага, с которым мы встретились буквально сразу же после того, как я оказалась в этом мире. Он еще меня спас от нелепой гибели в руках бородача и был одним из очень немногих, реально знавших, кто я такая. «Стайрин?» — тащеватый удивленно оглядел меня, затем кивнул страже. «Она со мной!» Его приказы послушались беспрекословно, и мы уже вдвоем быстрым шагом направились ко дворцу. «Тебя тоже в это втянуло? Хорошо, что цела осталась. не всем так повезло!» Сам старин щеголял широкой прожженной прорехой на рубашке, спускавшейся от ворота на плечо. Но видимые участки кожи выглядели здоровыми. Возможно, тоже успели вылечить. — Как Дариан? Жив? — Мак нахмурился. По крайней мере, был. Алир отказался давать какие-либо прогнозы, а потом вообще велел не мешать его целителям работать. — Как раз иду выяснять, что там. И ты? Я кивнула. В мрачном молчании мы устремились к покоям Дариана. где нас с порога встретил жилистый хмурый человек в темно-зеленых одеяниях. Магистр был тяжело ранен, ему требуется много времени на восстановление. Скрестив руки на груди, заявил он на все вопросы. Даже магия не всесильна, и лечение лишь замедлится, если его постоянно дергать. Я восемь человек уже успел спровадить. И еще пара десятков на подходе. — буркнул Стайрин, глянув в сторону двери в спальню. Чем раньше он встанет на ноги, тем больше шанс, что и вообще все мы на своих устоим. Целитель еще больше поджал губы. — Значит, тем более ему нужен покой. Немного времени сейчас лучше, чем возможные последствия потом. — Ну, хоть заглянуть к нему можно? — — взмолился Огненный, — несколько очень важных срочных вопросов и совет хотя бы будет знать. — Вы в своем уме, — разъярился Алир, — вы себя вообще со стороны видели? Да свиньи из выгребной ямы чище вылезают, и вы хотите, чтобы я в таком виде пропустил вас к раненому? и он буквально вытолкал нас двоих за дверь, не слушая больше ни слова. Я задумчиво оглядела себя, затем старина. Нет, ну так-то целитель прав. Макс сделал то же самое и смущенно хмыкнул. Распоряжусь насчет ванны и новой одежды. Вот так и получилось, что я снова оказалась в тех комнатах, которые я впервые увидела, оказавшись в этом мире. Хоть вещи по размеру есть. Чтобы отмыть меня от запекшейся корки грязи и крови, понадобилось уйма воды, душистой мыльной смеси и целых две служанки. В кои-то веки я не стала возражать против помощи, и они ловко и быстро управились с моими длинными волосами и с поиском нужных вещей. Я почти готова была их расцеловать. Сама я двигалась сейчас так, как будто руки и ноги изнутри набили ватой. Не дожидаясь, пока волосы до конца высохнут, я вновь поспешила на штурм крепости по имени Алир. И уже около двери услышала громкие голоса. «А что я могу сделать, мастер?» — оправдывался парень, — пытавшийся стряхнуть с груди какой-то серый порошок. «Я все сказал, и про то, что большая кровопотеря, и про необходимость лечебного настоя, и про дозировку, а он сказал мне засунуть эти травы!» «В общем, отказался. Он королевский советник, не буду же я!» «Да хоть сама великая сила!» — сдвинув брови, заявил целитель. Ты в первую очередь лекарь, и ты лучше пациента знаешь, что ему необходимо для выздоровления. И даже если пациент спорит, ты обязан настоять. — Я и пытался, — пробормотал парень и еще раз более демонстративно отряхнул одежду. Алир с видом бесконечного терпения глубоко вздохнул и, подхватив со стола одну из плошек, сам пошел к спальне. давайте я попробую осторожно предложила я свою кандидатуру для этой амбразуры терять в конце концов было особо нечего хуже чем в прошлый раз вряд ли уже будет целитель удивленно повернулся в мою сторону на миг нахмурился вспоминая точно ли именно меня он видел в прошлый раз и можно ли мне доверить такое сложное дело затем пожал плечами и сунул в руки емкость с отваром. — Уже готовый, выпить нужно весь, и еще три таких же до конца дня. Но хорошо будет, если хоть на один уговоришь. Я обхватила теплую плошку и осторожно толкнула дверь в соседнее помещение.